Глава тринадцатая. Первая ссора. Интересно вот, думаю, а он вообще как, может с девочками? Мне приходит на ум фильм с Томом Крузом, в котором американский солдат остался парализованным ниже пояса после ранения. И вот в плане интимном он мог только смотреть и трогать, что ему и многим другим клиентам с ограниченными возможностями позволяли специально натренированные проститутки. Кадры из фильма о том, как это происходило, и что именно делали девушки, чтобы создать иллюзию секса для тех, кто навсегда утратил способность им заниматься, навевают на меня такую грусть, что я глубоко вздыхаю. Лео замечает этот вздох, потому что я через мгновение получаю сообщение. WTF, Лео. Все нормально? Да, отвечаю вслух. Ребята даже не замечают этот наш обмен. Келли с надменным видом рассказывает свой опыт по неподготовленному восхождению на Эльбрус, когда он, только по счастливой случайности, не попал в атмосферное завихрение и остался в живых. И на этот раз я вслушиваюсь, потому что интересно. «Пойдем займемся делом», – внезапно предлагает Марлис. «Если мы с тобой не разберем коробки, никто их не разберет. подмигивает мне. Уже в комнате Лео за закрытой дверью она заговорщически добавляет. Келли задолбал уже со своим Эльбрусом. Ну сколько можно? Уже раз сто рассказывал эту историю, и каждый раз она обрастает новыми подробностями. Я уже сомневаюсь в том, что хотя бы половина из них правда. «Давно вы знаете друг друга?» «Давненько». «Я имела в виду с Лео. А с ним тоже давно. Да примерно так же давно, как и с Келли. Мы все познакомились в один и тот же день, вообще-то». Закатывает глаза со смешком. «Расскажешь, как это вышло?» «А, ну, на пляже. Они же серферы, ты знал?» «Нет». «О, еще какие серферы! Особенно Лео был. Он с самого детства занимался этим». В то время ему сколько было то Семнадцать, наверное. Может, восемнадцать. Но ему уже прочили большое будущее на проуровне. Он даже ездил куда-то там на соревнования, что-то там завоевывал. Карло все это хорошо помнит, я не очень. Виноват улыбается. Сейчас, сейчас. Погоди-ка, у меня где-то должно быть фото. Марлис пропадает за дверью, и я продолжаю вдевать вешалки в футболки. Она быстро возвращается с телефоном в руках. Экран разбит, да и сам девайс очень старенький, потертый. С забившейся пылью во все щели и трещины. А, кривится. Знаю, давно пора поменять на новенький. Но сейчас финансовое положение не самое лучшее. Вот Лео попрошу, воспользуясь случаем, подмигивает. Он никогда не отказывает. Тем более у меня через месяц день рождения. А твой парень... «Он как отнесется к этому? Не обидится?» «А он не мой парень», — отвечает Марлис, не поднимая головы. «Еще не хватало. Это так, просто. От скуки». Марлис, откинув свои кучерявые волосы назад, чтобы не мешали, проматывает галерею, энергично орудуя большим пальцем по разбитому стеклу. «Это было сто лет назад, но фотка должна сохраниться. Классная очень. Сейчас, сейчас. Вот. Нашла». Сует мне в руки телефон. И даже сквозь сетку трещин на стекле, забитых серой пылью почтенного возраста, я вижу снимок, которому суждено запасть мне в душу. Розовый, лиловый, синий, серый – цвета этого фото. Грудь Лео прижата к доске, руки в движении и наполовину в воде. Голова с мокрыми и зализанными назад волосами вытянута вверх, как, впрочем, и весь его корпус. Юный и прекрасный. Каждой линии напряженной спины, очертаниями лопаток, мышц и шириной плеч. Но этот снимок запечатлел не безумие волн в закатном зареве, не скользящего по ним на своей доске отчаянного и бесстрашного серфера, вчерашнего мальчишку, а его взгляд. Лео смотрит в объектив так прямо, смело и дерзко, что я даже перестаю дышать. «Ой, это же не та фотка. Я перепутала. Нету, хотела показать. Это же ерунда. Вот, вот она». Это тот же лиловый вечер, тот же Лео в неоновых шортах. Но теперь уже стою на доске, согнувшись и раскинув руки, буквально парит над страшным темным водяным валом. У меня даже рот приоткрывается. «Ага, а я говорила. Клево, правда?» Да. И никогда еще в моем согласии не было столько искренности. И вот представь, на пике карьеры этот парень говорит «Мне надоело, я сваливаю». Покупает фотоаппарат и уезжает путешествовать и собирать истории. Истории. Повторяю за ней, как в трансе. Да, вначале о самих путешествиях и затерянных местах. Не очень известных и популярных, но красивых. Открывает блог, на него подписываются тысячи. Но в процессе он встречает людей, которые рассказывают ему истории о своей жизни Он снимает их и публикует самое интересное в своем новом блоге Human Set Обалдеть Да, круто Но суть в том, что серьезно заниматься этим он начал только в последнее время Раньше ему было некогда А теперь, когда он стал таким, появился Подписчики растут, но пока не очень энергично Келли считает, что в перспективе этот блог сделает Лео миллионером. «Можешь прислать мне вот эти две фотографии с Лео?» Марлис поднимает глаза, полное удивления и подозрений. «Действительно очень красивые. Предлагаю ей такое объяснение». «В сети сейчас и круче фоток полно. Кто теперь только не фотографирует серферов?» «На этом мне ответить нечего». И оправданий, почему это я так заинтересована снимками своего работодателя, у меня нет. Но подозрительная Марлис решает жалиться. «Ладно, давай адрес своей почты, я перешлю. Только не публикуй нигде в сети, у Леона на этот счет пунктик». Я чуть было не сознаюсь, что об этой особенности его личности мне уже известно, но вовремя успеваю прикусить язык. «Лео очень любит истории». Снова зачем-то повторяет она. Вообще-то, вначале он пересказывал их только нам. Всем это дико нравилось. И так ему пришла в голову эта идея создать блог. «Я не знаю, как бы выведать у этой болтушки побольше информации про Карлу. От напряжения моей поисковой мысли даже руки вспотели. И вы все вместе так много лет дружите?» «Захожу издалека». «Конечно». Карла, это тоже ваш друг. Ну да, и еще парочку человек. Ну же, расскажи о главном. Кто она ему? Но Марли словно закончил радиопередачу. Молча перекладывает кабели, переходники, инструменты и другую мужскую мелочевку из коробки в ящик, кому долел. Давно они вместе. Рублю с плеча, решив, что ничего такого в этом вопросе нет. И с улыбочкой добавляю. Я видела в Инстаграм несколько фотографий. Марли снова бросает быстрый и недобрый взгляд, однако отвечает. «Они уже не вместе. А начиналось все давно. Мы как-то с подругами после экзамена пошли оттянуться на пляже. Тогда впервые Лео и увидели с доской. Он был сногсшибателен», — закатывает глаза. «Самый талантливый на всю округу, да еще и такой красавчик. Он Карли сразу понравился». «Ну, если честно, не только ей, а нам всем. Пятерым!» – хихикает. А он с самого начала только на Карлу и смотрел. Но жить вместе они начали через несколько лет, когда он вернулся из своего тура свободы по земному шару. Лео потом еще много и часто уезжал, но всегда возвращался к Карле. «Мы еще немного болтаем о том, о сем, пока развешиваем десяток футболок и четыре пары джинсов Лео в стенном шкафу», Коробки с надписью «Белье» ни одна из нас не спешит прикасаться. «Пойду приму душ. Устала, как лошадь. Ты же закончишь без меня?» С милой улыбочкой ставит перед фактом Марлис. «Конечно. Само вырвалось. Когда Марлис исчезает за дверью, я думаю о том, что Лео, в принципе, способен сам позаботиться об этой части своего гардероба. Но нечто коварное и безрассудное внутри меня заставляет снять крышку». И заглянуть внутрь. Весь бокс забит упаковками новых трусов и носков. Сверху записка. «Купила те, которые ты любишь». Знаю, что понятия не имеешь, где я их брала. На упаковках найдешь название бренда и свою модель. Сохрани на будущее. И нет бы на этом остановить раскопки и убраться. Но я приоткрываю вторую коробку из двух оставшихся неразобранными, и она оказывается наполненной пакетиками. Я беру один в руки и узнаю одноразовый катетер. Мы такие используем в хосписе для тех больных мужчин, которые уже не могут самостоятельно о себе позаботиться. Состоит такой катетер из резинового колпачка, как презерватив, и присоединенный к нему силиконовой трубки, которая в свою очередь соединяет это приспособление со специальным мешком. Дверь в комнату резко открывается, и я вздрагиваю, словно вор. Коробку, конечно, тут же захлопываю, но он, Лео, успевает заметить. «Сказал же сам!» Рявкает так, что я аж подпрыгиваю. Потом произносит ругательное слово. Трижды. Но из состояния ошарашенного транса меня выводит не оно, а его шипящее. «Выйди!» Я... Чувствую себя нашкодившей выброшенной на улицу собакой, которую в порыве злости еще и хорошенько пнули под зад. Моя коллекция акций, оказанного мне пренебрежения, пополняется. В начале идиотской ситуации с поцелуем, которая по итогу так и осталась в моей душе, как пекущий след от пощечины, а теперь вот еще и это. Мне страшно хочется грохнуть что-нибудь об пол. Это было бы немного театрально, конечно но позволило бы подтравить мое истерическое негодование хотя бы частично. И в этом случае Лео бы повезло, потому что моя обида не проникла бы туда, где принимаются скоропалительные решения. Но, поскольку в моих руках ничего больше нет, приходится просто прошествовать к выходу. И уже в дверях, не оглядываясь и не имея желания больше видеть этого человека, я буквально выплевываю прежде чем со всей дури хлопнуть его дверью. В таких случаях принято говорить спасибо. Первый час я пялись невидящими глазами на объявление Indeed сайта по поиску работы. Похоже, все-таки удается прийти в себя и начать рассылать резюме по адресам подходящих объявлений. Саванна сообщениями спрашивает, где лежат крахмал и какао, хочет испечь кекс. Потом желает мне спокойной ночи и еще раз за все благодарит. От ее благодарности мне уже тошно. И я в таком растрепанном состоянии духа, что едва сдерживаю никому не нужный и несправедливый выпад. Потом хвалю себя. Я молодец. Оставила свое дерьмо при себе и не обидела человека. WTF Лео, Прости. Телефон буквально подпрыгивает от его послания. Зачем ему настолько громкие уведомления? Точки пляшут под этим простей еще минут двадцать. затем роды разрешаются признанием WTF Лео, Ты ничего не сделала. Это я. Хип-хоп, смех, волны возбужденной болтовни и пики азарта внизу не прекращаются еще пару часов. Около двенадцати ночи наконец воцаряется тишина. И еще через час приходит третье сообщение. WTF Leo. Прости меня, пожалуйста, не уходи. Я уже на грани. Словно чувствую, будут еще слова. WTF Leo. Пожалуйста, пожалуйста, не уходи. И меня прорывает. Горячими и обильными, как мои обиды, слезами. Я взрываю лицо в подушку и рыдаю. Беззвучно, но горько. Пока мой телефон продолжает вспыхивать и вскрикивать его «Прости». «WTF лел. прости». «WTF лел. прости». «WTF лел. прости». «WTF Leo, поговори со мной». «WTF Leo, пожалуйста, поговори со мной». Чуть позже он копирует и присылает комментарии со страницы Рупенса в YouTube. «Боже, я борюсь за тебя прямо сейчас. Мои тревоги и страхи жрут меня заживо. Я боюсь всего, что произойдет с моей жизнью в следующем году. Все так неопределенно». Реально и страшно. Я будто застрял в какой-то дыре и не могу из нее вылезти. Это как замкнутый круг. Из-за неудач, плохих воспоминаний, потерь. Но каким-то образом, слушая эту песню и некоторые другие, я ставлю весь этот свой кошмар на паузу как минимум на пару минут. Я просто закрываю глаза и слушаю каждое слово, каждый аккорд. Ру заставляет меня чувствовать то, что я не способен почувствовать в свои нормальные дни. Эти пять минут тишины, тепла и стабильных чувств. Пять минут, когда я не желаю со всем отчаянием сбежать и просто все закончить. Спасибо, Ру. Спасибо, что спасаешь меня. Даже если это всего пять минут. Они очень помогают. И мое сердце оттаивает. «Разве много мне надо? Я же просто женщина». Гейза, Она пропустила и отложила десятки авиарейсов, потому что встретила меня. Я заполнил все ее мысли, а она стала самым красивым, что со мной случалось. Жизнь продолжается. У меня новые отношения, но я никогда не забуду ни тот день, ни последующий. Ни один из тех, где была любовь, где были я и она. Это тоже комментарий со страницы в YouTube. С некоторых пор я теперь также их регулярно читаю.